143. «Где же силы найти для неуклонного и быстрого протяжения? Во мне, в мыслях обо мне, в стремлении быть в мыслях со мною, когда вместе со мною во всем и всегда непреложным становится шаг. Если что-то нельзя совершать в моем незримом присутствии, значит, это что-то нехорошо». Так невидимое присутствие мое в духе станет тем камнем, на котором можно строить дом духа. Нужно строить его, и нужно успеть построить до перехода великих границ. Они строят здесь, на земле, все мысли и силы свои вкладывая в земное, и даже продолжают жить в построениях своих там сбросивших тело. Вы же, строители светлого града, домы свои строите для духа сейчас» на плане иного порядка, где вихри земные и время не смогут уже сокрушить того, что построено в духе. Вы строите мыслью, скрепляя каждый кирпич цементом энергии сердца, любовью зовется она, любовью и устремлением к высшему миру в нем созидает себе человек, дом свой, обитель для духа.